Великая княгиня Екатерина Алексеевна от имевшего бремени благополучное разрешение получила и даровал Бог их императорским высочествам первородного сына, а нам внука Павла Петровича, что учинилось минувшего сентября в двадцатый день. Рождение Павла Петровича вызвало в России всеобщее ликование,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 В течение года после рождения Павла она видела его только три или четыре раза. Няньки, очень боявшиеся Елизаветы, напугали ребенка так, что при появлении бабки он трясся от страха, а иногда падал в обморок. Поэтому Елизавета почти перестала навещать его. Когда Павлу пошел пятый год, наставником к нему назначили Федора Дмитриевича Бехтеева, который начал обучать мальчика грамоте. А вскоре после этого назначили и гофмейстера, Никиту Ивановича Панина, оставшегося при Павле до его вступления в брак. Панин представил Елисавете записку о воспитании Павла Петровича, которая императрицей была одобрена.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 Я нашел невесту свою такову, какову только желать мысленно себе мог. Не дурна собою, велика, стройна, не застенчива, отвечает умно и расторопно. И уже известен я, что если она сделала действо в сердце моём, то не без чувства, и она со своей стороны осталась. Вы желали мне жену,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 И не отстужи только, словно эпидемия, всех равно принимала. Вскоре поступлений на престол, Павел вел во всей армии новую форму по прусскому образцу, усвоенному гатчинскими войсками. Большинство военных было очень недовольно этой формой, некрасивой и неудобной, но подчинилась воле императора, который говорил: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 под названием учреждение об императорской фамилии, престол должен переходить от отца к старшему сыну. Царствование Павла, продолжавшееся четыре года, четыре месяца и четыре дня, носило преимущественно характер борьбы против учреждений, лиц и общего духа предшествовавшего Екатерининского царствования.